Эпилог. Прошло три года. Многочисленная публика собралась в Киев во время контрактов слушать оригинального музыканта. Примечание. Напомним, что контрактами называют киевскую ярмарку. Конец примечания. Он был слеп, но молва передавала чудеса об его музыкальном таланте и о его личной судьбе.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 И чем больше прислушивался Максим, тем яснее звучал для него в игре слепого знакомый мотив. Да, это она — шумная улица, светлая, гремучая, полная жизнью волна, катится, дробясь, сверкая и рассыпаясь тысячью звуков. Она то поднимается, возрастает, то падает опять к отдаленному на неумолчному рокоту, оставаясь все время спокойной